которая сделала ему так больно. Но когда Степан Аркадич начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левен перебил его. Я не имею никакого права знать семейные подробности. По правде сказать, и никакого интереса. Степан Аркадич чуть заметно улыбнулся. уловив мгновенную столь знакомую ему перемену в лице Левина, сделавшегося столь же мрачным, сколько он был весел минуту тому назад. «Ты уже совсем кончил, Олесе, с Рябининым?» — спросил Левин. «Да, кончил. Цена прекрасная — тридцать восемь тысяч. Восемь вперед, остальные на шесть лет. Я долго с этим возился. Никто больше не давал».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 а древеной больше и станет не больше 30 сажен на десятину а он дал мне под 200 рублей левин презрительно улыбнулся знаю подумал он эту манеру ни одного его ну и всех городских жителей которые побывав раза два в 10 лет в деревне и заметив два-три слова деревенские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 Она трудная. Счёл ли ты деревья? Как счесть деревья? смеясь, сказал Степан Аркадич, всё желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. Сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий. Но да, а ум высокий Ребинина может, и ни один купец не купит ни считая, если ему не отдают даром, как ты.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 и бритым, выдающимся подбородком и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже зада и в высоких, сморщенных на щиколотках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие колоши. Он округло вытер платком своё лицо и запахнул сюртук, который и без того держался очень хорошо, с улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадьевичу руку, как бы желая поймать что-то. — А вот и вы приехали, — сказал Степан Аркадьевич, подавая ему руку. — Прекрасно! Не усмелился услышаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно всю дорогу пешком шел, но явился в срок.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 и он неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, чтоб эта овчинка стоила выделки. — Хочешь в кабинет? — мрачно хмурясь сказал Левин по-французски Степану Аркадьевичу. — Пройдите в кабинет, вы там переговорите. — Очень можно, куда угодно-с.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 О чём же переговорить? Да вы садитесь. Это можно, сказал Ребинин, садясь и самым мучительным для себя образом облакачиваясь на спинку кресла. Уступить надо князь. Грех будет. А деньги готовы окончательно, до одной копейки. За деньгами остановки не бывает. Левин, ставивший между тем ружьё в шкаф, уже выходил из двери, но услыхав слова купца, остановился. Задаром лес взяли, сказал он. Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену назначил. Ребинин встал и молча с улыбкой поглядел снизу вверх на Левина.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 вырывать положительно невозможно всё окончательно по нынешнему времени гласное судопроизводство всё нынче благородно а не то, что вырывать мы говорили по чести дорого кладут за лес расчётов не сведёшь прошу уступить хоть малость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 Ведь я слово дал. Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Ребинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой. Всё молодость. Окончательно ребячество одно. Ведь покупаю, верьте чести, так значит для славы одной, что вот Рябинин, а не кто другой, у Облонского рощу купил. А ещё как Бог даст, расчёты найти.